Глава пятнадцатая Спала Вика на удивление крепко и проснулась от шума в коридоре. «Какой идиот ломится!» – проворчала она, потирая глаза и надевая на весьма открытую и короткую пижаму теплый халат. За дверью мужественно сражались с непрошенным гостем Лианы. Вика не помнила, чтобы ночью открывала дверь и выпускала их в коридор, но это сейчас было не так важно. «Что ты снова у меня забыл?» Даже не пытаясь казаться приветливой, выдала она, хмуро разглядывая Альберта. Потрепанный, с синяками под глазами, одетый непонятно во что, он мало напоминал элегантного принца, поразившего ее воображение при первой встрече. «С «Стерва!» — выдохнул он, и Вика ощутила запах перегара. «Совесть имей! Какого демона?» Ларит Нара Насран Арторон Лариноторос Шарт Ноартор-тор. А что? Прищурилась Вика. В груди ярким огнем разгоралось удовольствие, смешанное с удовлетворением. Тебе что-то не нравится? Причиндалы твои должны же были уменьшиться, нет? Не получилось. Да ты! Альберт рванулся из захвата Лиан и снова грязно выругался. «Какого ты тут появилась?» «Правильная вся!» «Недотраханная сучка!» «Пить меньше надо!» Внешне равнодушно, скрывая обиду пожатием плеч, сообщила Вика и вернулась в спальню, аккуратно закрыв за собой дверь. Прижавшись лбом к окну, Вика закусила губу. «Сволочь такая! Он еще пытается ее обвинить в чем-то!» «Урод! Сам же заслужил!» Как и все местные трахальщики. Нет, она не будет рыдать. Она покажет им всем, что отличается от их местных затюканных баб». Через некоторое время шум в коридоре утих, и в щель между полом и дверью непонятным образом умудрились просочиться лианы. «Так вот, как вы выходите!» Вяло улыбнулась Вика и вызвала служанку. «Завтрак, овощи, фрукты, сыр, хлеб, морс. Она заставила себя съесть полностью. Затем с помощью другой прислуживавшей ей девушки переоделась в брючный костюм ядовито-зеленого цвета, как будто подчеркивавший ее не особо благодушное настроение, и направилась на поиски Трифона. Мак намекал на занятие. Чем не отличная возможность себя развлечь? Трифон, обрадовавшийся было ученице, скоро открытым текстом сообщил ей, что если она не будет держать себя в руках, то всем эльфам лучше сразу же переселяться на другую планету. «Почтенная жрица, вам нужно контролировать силу». «Я пока еще ничего не сделала», отмахнулась от трифона разгоряченное упражнениями Вика. «Деревья те все равно сухие стояли, теперь на растопку пойдут». «А стекла куда пойдут?» язвительно поинтересовался Мак. «Они не выпали! Подумаешь, немного позвенели!» Трифон возвел очи к небу, но промолчал. Альберт неподвижно лежал в постели, уставившись в черную точку на белом потолке. Мыслей не осталось, чувств тоже. Сплошная пустота. Все уже было пережито рано утром, когда он обнаружил, что больше не способен испытывать возбуждение. Тут даже гадать не надо было. Никто другой не мог так одарить его. Демонова жрица снова сделала гадость. С горя он напился, разнес в щепки один из залов для тренировок и, чуть пошатываясь, направился разбираться с наглой божественной посланницей. Разобрался. Идиот. Мало того, что гадостей наговорил, так еще и положение свое не улучшил. В окнах зазвенели стекла. Раньше Альберт направился бы выяснять, кто и зачем использует магию такой силы. Но сейчас... и так все ясно. Трифон снова тренирует эту... Ругаться Альберт не стал. На сегодня мучений было более чем достаточно. «Альп!» — Арнольд никогда не отличался тактичностью. «Мы в город! Ты с нами?» «В город!» — сказал бы сразу. «По девкам собрались!» «Без меня!» – не шевелясь, ответил Альберт. В груди неприятно заныло. То еще удовольствие чувствовать себя практически недееспособным. «С чего это?» – ухмыльнулся было начальник стражи, перехватил злобный взгляд друга, пожал плечами и вышел. Альберт прошипел под нос замысловатое ругательство. «Сволочи! Все сволочи!» В город они, видите ли, поехали развлекаться. А он должен... На стенах появились и начали разрастаться веточки ронаторы ядовитого растения, способного парой капель сока из стебля убить любое живое существо. шарт ронорторон, тор тор сообщил миру Альберт, резво подскакивая и выбегая из комнаты. В коридоре его встретили другие жители дворца. Надменные эльфы и тихие слуги старались держаться как можно дальше от стен, на которых расползалось гадкое растение. «Убью!» – тоскливо пробормотал Альберт и повернулся к лестнице. «Надо найти эту дуру, пока она сюда еще и ядовитых животных не забросила!» «Боги, ну вот за что!» «Почтенная жрица!» «Что? Что опять?» «Я попросил сбросить раздражение, а не вспахивать землю вокруг». «Я сбросила. Каким способом». Трифон снова в который раз тоскливо вздохнул. «Просто представьте, как все то, что вы ощущаете, оформляется в некую субстанцию. Все равно во что. И выбросьте это нечто из себя. Куда? Куда угодно». «Место уже не важно». Вика честно представила. Получилось не очень. Ожившие лианы, появившиеся перед внутренним взором, не желали выбрасываться. Тогда Вика на секунду задумалась и пакостливо улыбнулась. В детстве она очень любила рисовать. Художник от слова худо она с удовольствием расписывала стены вокруг. Родители в восторг почему-то не приходили. Но для Вики главное было получить результат. Вот и сейчас она чуть прикрыла глаза и начала, как в детстве, рисовать. «Почтенная жрица!» Этот голос она узнает везде. Что же такое? Ни днем, ни ночью покоя нет. Даже порисовать не дают. Вика неохотно открыла глаза, недовольно посмотрела на Альберта. Выглядел он намного лучше, чем утром. но вид все равно имел помятый. «Что вам угодно, Ваше Высочество?» «Прекратите травить моих подданных!» Приподнятая бровь послужила показателем недоумения Вики. «Кого и чем я травлю?» Рядом тихо охнул Трифон. Вика повернулась в ту сторону, в которую смотрел маг, и увидела, как, стелясь по земле, к их троице приближаются неизвестные растения. Ронатры, раздраженно уведомил ее Альберт. «Их яд способен убить за секунды. Дворец сейчас заполнен ими!» «Упс!» — потрясенно пробормотала Вика. «И что делать?» «Вы их сюда привели, вам и убирать их!» — последовал вполне ожидаемый ответ. Вика выругалась от всей своей широкой души, да так, что покраснел не только маг, но и любивший сквернословить принц. Как же ее достал этот мир. В каждой бочке она затычка. На каждую амбразуру ее кидают. Чуть что сразу жрится вперед. Ни отдыха, ни продыха, ни возможности хотя бы пару часов провести в тишине и покое. Лианы, видимо, почувствовав настроение хозяйки, появились будто из-под земли. Предупреждающие качнули листиками в сторону Альберта и поползли навстречу ядовитым сородичам. Как же тут было тихо, совсем недавно, тоскливо вздохнул его высочество. Действительно, согласилась задетая за живое Вика, трахай себе служанок, носилу их по углам, плоди бастардов, никто и слова не скажет. Красота! Не то, что сейчас, правда? Альберт снова покраснел. Он похож на переспелую черешню, отметила про себя Вика. Такой же круглый и бордовый. Круглым Альберта можно было назвать с большой натяжкой, но Вика слишком злилась на него, загадкое по ее мнению поведение, а потому не стеснялась в выражениях и сравнениях, пусть и в мыслях. Меж тем Лианы поприветствовали ронаторов. Вика готова была поклясться, что легкое колыхание листиков – не что иное, как разговор. Несколько напряженных минут – и вот уже ядовитые растения разворачиваются и медленно уползают с арены действий. «Свободен ваш дворец! Идите, проверяйте!» – проворчала Вика, ласково поглаживая по листикам вернувшиеся лианы. Да, это действительно была не Диана. Нежная и скромная служанка заливалась краской от малейшей непристойности и никогда не позволяла себе ни единого грубого слова – Жрица же ругалась виртуозно и могла дать фору самому Альберту, первому матершиннику королевства, по мнению отца. Правда, некоторое выражение принц не понял, но об их смысле было несложно догадаться. Когда буквально из-под земли выросли вездесущие лианы, так и норовившие повсюду сопровождать жрицу, и бодро направились навстречу ядовитому растению, Альберт почувствовал, что опасность миновала. Вряд ли эти магические существа позволят кому-то причинить вред их ненаглядной хозяйке. «Свободен ваш дворец!» Вика не смотрела в его сторону, и Альберта такое поведение неожиданно задело. «Как будто он и не принц вовсе, а обычный мальчишка посыльный, с которым расплачиваются за труд тарелкой горячего супа на кухне». В груди шевельнулось недовольство. «Гордячка!» Первая жрица, не обращавшая на Альберта ни малейшего внимания, как мужчина, он ее похоже не интересовал. И снова он подумал о Диане. Вот уж кто готов был преклоняться перед ним. Ваше Высочество, отдал голос Мак, и Альберт вынырнул из своих мыслей. Кого вы желаете взять на встречу с делегацией вампиров? ларит наранасраннарторон ларриторас шарт ну тор тор сообщил альберт всему свету правдомысленно еще и вампиры забыл замотался и забыл начисто боги почему почему все на него свалилось в одно время жрицу порадовал альберт своего старого учителя развернулся и зашагал ко дворцу Пока оставалось немного времени, он планировал все тщательно обдумать. «Вампиры?» – уточнила Вика, требовательно взглянув на трифона. «Какие вампиры? И при чем тут я?» «Вы обладаете властью, почтенная жрица», – последовал ответ. «А значит, обязаны появиться на встрече вместе с его высочеством». «Потрясающе! Просто великолепно!» Топай, Вика, встречать делегацию клыкастиков. И плевать, что хочется хоть немного отдохнуть. Нет, надо явить себя миру. Когда состоится это действо? Через три часа, почтенная жрица. Вика прикусила язык, чтобы снова не выругаться. Мало того, что ей предстояло какое-то время находиться рядом с этим заносчивым идиотом. Терпеть его взгляды. и стараться не плавиться от далеко не случайных прикосновений, так еще и на подготовку оставалось лишь пара часов, ведь нужно было еще и пообедать, не с голодным же желудком появляться при дворе. Шагая вместе с лианами по дорожке к своим покоям, Вика вспоминала все, что ей удалось узнать об устройстве этого мира. Здесь сосуществовали бок о бок то ли восемь, то ли десять раз. Разные источники приводили разные цифры. Люди среди них считались самыми малочисленными, да и слабыми тоже, что уж умалчивать об этом неудобном факте. Их мнение не принимали во внимание при обсуждении общерасовых проблем. С ними неохотно роднились. Их власть называли хрупкой и ненадежной. В общем, это такие изгои. Наверное, богиня вспомнила об этом факте, раз уж решила утереть нос гордецам эльфом с помощью брака с человеческими девушками. Вот только Вика подобному положению дел была не рада. Проворчав несколько не особо цензурных слов в адрес местных божеств, Вика вернулась к устроению мира. Правили здесь в основном короли и императоры. У каждой расы существовал свой ареал обитания. Полукровки не приветствовались. В общем, подобие кастового общества из мира Вики. Только вместо каст – расы – Для чего при таком укладе Альберту, представителю высшей расы, понадобилось тащить навстречу с вампирами, теми еще зазнайками, человечку, пусть и жрицу, Вика не понимала. А когда она чего-то не понимала, то начинала злиться, поэтому к своей комнате Вика подошла, чуть ли не пылая гневом.